Король тоже наблюдал и подчунил ловушку. Он встал, придвинул кресло к мадемуазель де Шатильон и принялся шутить с ней. Играли в буриме. От мадемуазель де Шатильон Людовик перешел к Монтале, а потом к мадемуазель де Тонне Шарант. При помощи этого искусного маневра он оказался рядом с словальяж который совсем заслонил своей фигурой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 а лавальер пришла в отчаянии. Но тут произошло невероятное событие. Когда король уходил, его встретил в передней кем-то предупрежденный Маликорн. Передние в рояле были темные и по вечерам освещались плохо. Король любил полумрак. Известно, что любовь, воспламеняющая душу и сердце, избегает света. Итак, в передней было темно. паш